Жители наконец-то начали двигаться, однако все же их было три сотни. На то, чтобы они все покинули деревню, требовалось время. Однако линия обороны вряд ли продержится долго. С востока и запада тоже слышался звук приближающихся вражеских шагов. В этот момент с северного края площади раздался вопль. Судя по всему, кричал молодой мужчина. «Дальше никак! Назад! Назад!» Голос, похоже, принадлежал капитану стражи Джинко. Едва услышав его, Найджо Балбосса точно крик придал ему сил, вскочил на ноги и яростно заорал на Алису. «Эй, эй, не видишь, что ли? Давай, защищай площадь! Убьет же! Всех до единого перережут!» Алиса пожала плечами и спокойно ответила. «Все в порядке. Если только это место надо защищать, я выстою». «А сможешь?» Должна, просто должна. Хотя, хотя, даже если ты правда рыцарь единства, этих демонов же так много, и ты говоришь, что одна справишься. Несмотря на то, что устрашающих гоблинских силуэтов, надвигающихся с запада и востока, виднелось все больше, Найджел продолжал вопить. Не обращая на него внимания, Алиса кинула быстрый взгляд за спину. Хвост толпы, уходящих из деревни жителей, все еще оставался на площади. Однако Алиса и Найджел были от этого места на приличном расстоянии. Схватив Найджела за ворот, Алиса с силой пихнула его в южном направлении. Потом, воздев ту же руку к ночному небу, звучно выкрикнула имя своего любимого дракона. «Амайори!» С неба тут же вернулся громкий рев. Рубанув правой рукой сверху вниз и с запада на восток, Алиса продолжила. Поли! Сверху, подобно порывам штормового ветра, обрушилось хлопанье крыльев. Стоящий столбом Найджел и ворвавшиеся в этот самый момент на площадь странного вида полулюди, гоблины, разом задрали головы. Подсвеченное багровым заревом неба, Разорвал пикирующий черный силуэт гигантского дракона С распахнутой пастью В глотке полыхал яркий синий-белый огонь С этим звуком из пасти вырвалась струя слепящего света Она обрушилась на западную улицу Пересекла площадь недалеко от стоящих на ее южном краю Алисы и Балбосцы И ушла на восточную улицу Микс спустя... Вдоль прочерченной этим лучом прямой в ночное небо взметнулись языки адского пламени. Опаленные этим пламенем гоблины разлетелись в разные стороны пронзительного пя. Не менее двух десятков врагов, попавших под огненную атаку дракона, сгорели мгновенно. Вода в колодце посреди площади испарилась и окрестности накрыла облако густого белого тумана. Выкрикнув вслед пролетающий над самым краем этого облака, о майоре приказ оставаться на готове, Алиса обернулась. Найджо балбосса, снова шлепнувшийся на мостовую и от ужаса не способный подняться, смотрел, выпучив глаза. Чу, Чу? Да, да, да, дракон Алиса кинула взгляд на его дрожащее лицо. Да что это с ним? Мелькнула у нее мысль. И тут она услышалась сквозь стену фара приближающийся топот. Кто-то отчаянно бежал сюда. Вскоре показались мужчины, облаченные в форменные кожаные доспехи Стражи Рулида. То, что они не отступили раньше, было верным решением. Правда, более чем у десятка Стражей виднелись мелкие раны. Но серьезных, похоже, им удалось избежать. Бегущий последним, что достойно похвалы. Юноша крупного телосложения, капитан стражи Джинг, увидев практически пустую площадь, изумлённо воскликнул. «Куда это делись все наши? Я же им приказал обороняться тут!» «Я послала их укрыться в южном лесу!» А лишь после этих слов Алисы Джинг увидел её и изумлённо заморгал. Несколько раз провёл по ней взглядом с ног до головы и обратно. Потом с ошарашенным видом промямлил. «Ты Алиса?» «Что ты тут? Некогда объяснять! Это все стражи? Никого позади не оставили?» «А, э, ну да, конечно же! В таком случае, пожалуйста, тоже беги со своими людьми!» «А, и Болбосу Сана с собой возьмите! Но, но они же скоро и туда добегут!» Не успел он закончить фразу как <сосы> «Грубый вопль разнесся по площади!» «Куда? Куда удрали белые юмы?» Из тумана на площадь, сжимая в руках железные кисаки, ворвались облачённые в грубые латные доспехи гоблины с воткнутыми в волосы длинными перьями. Рядом с первыми выбежало ещё одного тага. Те, кого опалило пламя о майоре. Похоже, это было другое племя. Лишь некоторые из них были хорошо сложены. Пристально глядя на полулюдей, Алиса взялась правой рукой за рукоять своего обожаемого меча. Дракон не мог атаковать своим огненным дыханием очень часто. Пока Амайоре не накопит внутри себя тепловые элементы, Алисе придется развлекать врагов в одиночку. Один из гоблинов обнаружил Алису в золотых доспехах. Его желтые глаза вспыхнули яростью и жаждой убийства, и он заорал. «Ха! Девка Юм! Убить! Убить и зажрать!» Кинув свои странные длинные руки с тесаком, получеловек побежал к Алисе по прямой. Та его спокойно ждала, мысленно шепча. «Какая пугающая сила мне дана!» «Думаю, само ее существование — грех!» Она вновь стала рыцарем единства. Гоблин в прыжке рубанул тяжелым тесаком. Алиса вытянула левую руку и небрежно остановила удар. По голой ладони прошло сотрясение. Однако тупой клинок не то что костей не переломал, он даже не рассек кожу. Сжав клинок пятью пальцами, Алиса раздавила его, как тонкую льдинку. Бесполезная железяка еще не успела упасть на землю, когда меч душистой Оливы, выхваченный Алисиной правой рукой, прочертил горизонтальную линию и рассек гоблина пополам. Ярко-золотой взмах меча прошел назад, Достав приближающихся оттуда еще троих гоблинов и мгновенно отшвырнул их к самой границе густого облака тумана. Все четыре врага выпучили желтые глаза, так и не поняв, что произошло и не успев издать ни звука. Потом их верхние и нижние половины отдельно друг от друга попадали на землю. Лишь после этого Алиса сделала шаг назад, чтобы на нее не попали кровавые струи И вновь мысленно прошептала Первосвященник, администратор, ты тоже допустила ошибку Такую громадную силу ты собрала всего лишь в трех десятках рыцарей единства Создав кукол, не имеющих собственной воли Этим ты пыталась присвоить себе всю силу, которая должна была быть распределена среди обитателей мира людей. Однако, когда слишком много силы скапливается в одном человеке, он сбивается с пути сам и сбивает окружающих. Вот и ты, впитав могущественную силу, заблудилась. Первосвященник мертва, и ее ошибку уже не исправить. В таком случае нужно хотя бы отдать эту силу, Последние капли Во имя других людей Не как рыцарь единства церкви Аксиомы А просто как воин Она должна думать своей головой И сражаться по своей воле Как те два доблестных мечника Полгода назад Приняв стойку с мечом на готове Алиса решительно распахнула левый глаз, который до того закрыла. В этот самый момент наспех сооруженная баррикада на северном краю площади развалилась от ударов с противоположной стороны. На площадь хлынули заполнявшие всю ширину главной улицы основные силы врага. За полсотни гоблинов плюс не столь многочисленные, но мощные и крепкие, закованные в железные латы и несущие одной рукой трехзубые копья – Орки. Сверкая желтыми глазами, полными ненависти и жажды крови, они воинственно орали. При виде их фигур отступающие Джинк, прочие стражи и Найджел Болбосса горестно застонали. Однако сердце Алисы оставалось спокойным. Не потому что она как рыцарь единства полагалась на своё боевое искусство. Даже в окружении этой толпы, тычущей копьями со всех сторон, рыцарь просто не может получить ни царапины. Дарованную ей силу Алиса понимала теперь по-новому. Теперь я сама решаю во имя чего сражаться. Чтобы защитить сестрёнку, чтобы защитить отца с матерью и чтобы защитить всех жителей мира людей – то, во имя чего, сражались Кирита и Юджо. Алиса почувствовала, как сомнения и чувство беспомощности, гнездившиеся в самой глубине ее души, испаряются в белом сиянии. Это сияние распространилось по всему телу. Совсем скоро оно добралось до правого глаза, скрытого под черной повязкой, и Алиса ощутила в этом месте сильный жар. Боль прошила ее голову от глазницы до затылка. Алиса, стиснув зубы, терпела. Но это была ностальгическая, берущая за душу боль. Левой рукой Алиса схватила идущие поперек лица повязку и одним махом сорвала. Она осторожно подняла правое веко, которое закрыла в тот день без малого полгода назад. По черному полю зрения от центра к краям разлился алый свет тут же превратившись в пляшущие языки пламени. Как и левый глаз, правый увидел горящие дома. Картинка двоилась, не желая фокусироваться, но постепенно два изображения сближались, пока, наконец, не наложились идеально одно на другое. Двумя глазами Алиса посмотрела на сжатую в левой ладони черную тряпицу. Эту повязку, выцветшую от многократных стирок, Кирита смастерил, разорвав собственную одежду. Много месяцев она защищала Алисин правый глаз, взорвавшийся вместе с печатью, и вот теперь, достигнув предела своей жизни, стал исчезать, точно растворяясь в воздухе. Глядя на эту краткую, но прекрасную сцену, Алиса поняла. Все эти полгода она заботилась о потерявшем правую руку и душу Кирита, пытаясь всячески его защищать. Но на самом-то деле защищали ее саму. Спасибо, Кирита, прошептала Алиса, прижав к губам черную трепицу за миг до ее полного исчезновения. Я уже в порядке. Даже если я буду колебаться, сомневаться, впадать в уныние, все равно я буду идти вперед. Ради того, что действительно нужно мне и тебе. В тот же миг, когда трепица перестала существовать. Алиса бодро вскинула голову. Двумя глазами она отчетливо увидела, как сотни гоблинов и орков яростного пя заполняют площадь. Сзади доносился топот убегающих стражей и Найджела Болбосцы. В сердце Алисы, в одиночку встречающей вражескую армию, не было ни тени страха. Втянув в по легкие полные запаха гари в воздух, она выкрикнула «Я, рыцарь мира людей Алиса!» Пока я здесь, вам не удалить свою жажду крови и убийства! Так что немедленно уходите в пещеру и возвращайтесь в свою страну! Словно ошеломленные этим холодным голосом, бегущие первыми гоблины чуть притормозили. Однако тут же здоровенный орк в середине толпы, который, похоже, был там командиром, воздел двуручный топор и воинственно взревел. А, -а, а это всего лишь девка белых юмов! Я, Марита Нагалум, сама! Сейчас поставлю ее на колени! Гоблинов этот возглас явно воодушевил. Убедившись, что все внимание черной вражеской волны сосредоточено на ней, Алиса! Амайори! Едва она выкрикнула имя, с неба нагрянула гигантская тень. Дракон еще не скопил достаточного количества тепловых элементов для очередной атаки огненным дыханием. Он просто с громоподобным ревом угрожающе пронесся над самыми головами полулюдей. Ошеломленный враг снова заволновался, еще сильнее, чем в прошлый раз. Не упустив этого момента, Алиса подняла высоко над головой сжатый в правой руке меч душистой оливы и воскликнула «Энханс армамент!» Полгода прошло с тех пор, как Алиса произнесла весь текст заклинания полного контроля над оружием. И тем не менее, бесценный меч Алисы откликнулся на ее зов. Золотой клинок с прозрачным металлическим звоном разделился на бесчетное количество крошечных лезвий. И те, блестя в свете пламени, взмыли в ночное небо. Цветы! Создайте бурю! Дождь из золотых лепестков шелестом обрушился на вражеское войско. Первым собственной кровью залился главный орк, назвавшийся Мариптой. Множество лепестков пронзило его в разных местах, и мгновенно потеряв всю свою жизнь, он с грохотом рухнул на мостовую. Окружающие его орки, Вапиа, тоже один за другим попадали ничком. Меч душистой оливы, созданный из дерева, укоренившегося в центре мира людей со дня его сотворения, был выдающимся оружием даже по меркам божественных инструментов. Обладающий вторым именем Вечно Бессмертный, он под действием заклинания полного контроля разделялся на сотни лепестков, каждый из которых сам по уровню не уступал мечам, выкованным известными мастерами. Грубые железные латы защитить от них никак не могли. В мгновение ока, лишившись главной ударной силы вместе с командиром, Остальные враги пали духом. Утратив боевой пыл, они остановились, пробежав по площади лишь десяток мелов. Пока передние гоблины колебались, не в силах решить идти на поводу у аучности или у страха, Алиса резко махнула рукоятью меча, который сжимала в правой руке. Вновь раздался негромкий шелест и сотни лепестков, до того танцевавших в воздухе, плотными вертикальными лентами выстроились в пространстве между Алисой и врагами. Пристально глядя на полу людей сквозь золотую изгородь, Алиса тихо заявила. «Это стена, разделяющая мир людей и страну тьмы. Даже если вы прокопаетесь через пещеру, пока мы, рыцари, существуем, мы не позволим вам пятнать эту землю. Теперь выбирайте, пойти вперед и утонуть в собственной крови». Или побежать назад в пещеру и в свою страну тьмы! Не прошло и пяти секунд, как передние гоблины резко развернулись назад.